Но тебя я от нее не избавлю. И Ягуда побледнел. Он слышал, какую жестокую борьбу пришлось в свое время выдержать аль чтобы освободиться от этой унизительной церемонии. И денег это стоило ей немало. Ему было нестерпимо обидно, что именно он должен подвергнуться такому унижению. Освободи меня от этой клятвы, государь. — попросил он. Сопротивление еврея наглядно показало королю, что он нашел верный способ по рукам и ногам связать хитреца. — Ты опять думаешь увильнуть и слукавить? — прикрикнул он на Ягуду. — Либо ты поклянешься мне той клятвой, либо я сегодня же окрещу младенц. Где-то раскопали отмененную клятву. Нелегким делом оказалось найти кого-нибудь, кто мог бы принять ее от Иегуды, кто знал бы еврейский язык и был бы человеком надежным, умеющим молчать. Альфонсо обратился к капеллану замка, к тому патору, которого он некогда спросил, что это, собственно, такое грех. Молодой священнослужитель осчастливленный королевским доверием, но смущенный этой нелепой и жуткой церемонией, принял в присутствии Альфонсо присягу из уст министра. Дон Игуда ибн Эзра должен был поклясться, что до возвращения государя оставит младенца дочери своей, донь Яракель, в теперешнем его состоянии, ни верующим, ни неверным, ни христианином, не иудеем свидетели своей клятвы и еже должен был призвать того бога, который собственными перстами начертал на каменных скрижалях свои законы, которые некогда обратил в прах садом и гамору, повелел земле поглотить всех людей кореевых, потопил фараона с воинами, конями и колесницами. И священнослужитель потребовал от него воисполнение предписания. А теперь воззови ко Господу, дабы Он, если ты нарушишь клятву, наслал на тебя все казни, поразившие египтян, и все проклятия, коими Господь карает, презревших имя Его и заповеди Его. Начертал свои законы. Перечисляются библейские предания, которые должны подтверждать могущество Бога. И когда Иегуда положил руку на священное писание, раскрытое на 28 главе 5 книги Моисея, христианский священнослужитель прочитал ему все проклятия. Стих за стихом читал он их по-еврейски. И Иегуда должен был повторять их стих за стихом, а король сладострастно и жадно следил по латинскому тексту стих за стихом. И Иегуда призвал на свою голову все самые страшные проклятия, а король и священник сказали «Аминь». Часть третья Тогда порешили гранды убить еврейку. Они отправились туда, где она жила, и на возвышении в ее покое умертвили ее и всех, кто был с ней. Альфонсо Мудрый. Хроника «Женераль». Около 1270 года. И тогда решили гранды положить предел кощунству и, Недостойному монарха пробрались они в тот замок, где жила его еврейка, и ее на возвышении умертвили, и погибли также все, что были с нею. Глава 1 С севера по направлению к Пиренеям, через свои обширные франкские земли, ехала с большой свитой старая королева Альенора. В тот же день, когда по Англии распространилось известие о кончине ее супруга, короля Генриха,